Глава семнадцатая Около минуты я сидела, наблюдая за домом. Несколько окон на верхнем этаже освещались мягким светом. Скрытая из виду подъездная дорожка подсвечивалась низкими фонарями. Память унесла меня в тот день, когда Том впервые вошел в мой офис и в мою жизнь. Вошел, ссутулившись, не поднимая головы. С убийства его отца прошло полгода. Где он жил всё это время? Я попыталась вспомнить, поехал ли он прямо к Бликерам или какое-то время ещё жил со своей матерью. Может, и то, и другое. Лора Бишоп до ареста могла сама переехать на Лонг-Айленд. Ведь её дом в Бронксвилле стал теперь местом преступления, и после жестокого убийства её мужа пол на кухне был покрыт пятнами. Брызги крови могли попасть на кухонные часы, а также на коллекцию часов на стене лестницы. Вряд ли кому-то захотелось бы оставаться там со своим ребенком. Уж лучше найти убежище у родственников. Я просто не могла толком вспомнить, кто привозил Тома ко мне на сеансы. Кажется, мне запомнилась женщина. Элис Бликер. Она уже умерла от рака. Я взяла папку с пассажирского сиденья и полистала ее. Записи по делу полицейские отчеты, даже копия вскрытия Дэвида Бишепа. Я и забыла, что мне выдавали ее. Решив позже внимательно прочесть эту копию, я вытащила ее из папки и нашла прикрепленные за документами фотографии. Ужас. Бишопа ударили молотком по голове, причем не один раз. Ему проломили череп в пяти местах. Фотографии из ночных кошмаров. Выбритая посмертно голова выглядела как асфальт в выбоинах. Я быстро сунула снимки и документы обратно в папку и закрыла ее. Почему отчет о вскрытии попал в мои записи о сеансах Тома Бишепа? Должно быть, полиция предоставила мне копию для более полного понимания обстановки. Такие картины мог увидеть мальчик. Пока я сидела, размышляя о том ужасном преступлении, Мне вдруг показалось, что за мной следят. Сначала я глянула на дом, но там вроде бы ничего не изменилось. Те же освещённые окна и одно окно наверху немного мерцало, как будто подсвечивалось телевизором. Улица передо мной пуста. Никто ночью на улицах Бронксвилла не парковался. Но потом я заметила нечто особенное. В зеркале заднего вида, примерно в сорока ярдах от меня, Темнела машина с выключенными фарами. Уличный фонарь в непосредственной близости позволял разглядеть за рулем очертания водителя. Первая инстинктивная реакция — я схватилась за переключатель передач и завела рейндж-ровер. Но прежде чем моя нога переместилась с тормоза на газ, дверца той машины открылась, и вышел мужчина. Да, я попала впросак, но любопытство не позволило мне просто уехать, Несмотря на то, что сердце у меня заколотилось от страха. Мужчина подошел к моей машине со стороны водителя. Судорожно вздохнув, я опустила окно. «Вечер добрый», — сказал он. «Добрый». В течение нескольких долгих секунд мы изумленно разглядывали друг друга. Пусть мы не встречались пятнадцать лет, но оба сразу сообразили, кого видим. Его лицо оживило мои воспоминания». Он был напарником Муни. «Детектив Стивен Старчик», — сказал мужчина, протянув руку к окну. «Ну, конечно». Я вдруг осознала, что и машина-то выглядела знакомой. Не индивидуально знакомой, а в целом. Типичный полицейский автомобиль без опознавательных знаков. «Вы ведь доктор Линдман?» «Да». Мы обменялись рукопожатием, но он продолжал пытливо взирать на меня пытаясь вычислить мои тайные планы. Впрочем, чуть позже, видимо, придя к какому-то удовлетворившему его выводу, сказал «Подозреваю, что нас привела сюда общая идея. Или общие чувства. Я не заезжала сюда очень давно», — заметила я, не совсем понимая, к чему он клонит. «И я». На вид он вроде бы симпатичный, разве что немного несуразный, с близко посаженными глазами и слегка приплюснутым носом. Из-за своей стрижки и тонких светлых волос детектив напомнил мне стареющего серфингиста. Оглянувшись на дом, он вновь посмотрел на меня. Я поняла, что должна что-то сказать, дать какие-то пояснения. Но не успела, так как его взгляд скользнул к пассажирскому сиденью. «Там у вас досье на мальчика Бишопов?» «Да», — теперь я испытала неловкость. Глаза старчика прищурились, а его тон стал более официальным. «Не возражаете, если я спрошу, что вы здесь делаете?» «Отличный вопрос. Я выдала ему свою историю. Отдыхала на севере штата и только сегодня познакомилась с приятелем моей дочери Майклом Рэндом, который поразительно похож на выросшего Тома бишепа В эту версию я включила и мой приезд в город в связи с делом Мэгги Льюис» но не стала упоминать о своей поездке на Лонг-Айленд. И я, собственно, заехала в свой офис, нашла его папку, а потом просто заскочила сюда, наверное, надеясь вспомнить нечто важное. Опять взглянув на Старчика, я ожидала, что увижу на его лице выражение вроде «Но надо же, какое совпадение!» Но мое ожидание не оправдалось. Старчик заметно побледнел, и глаза его помрачнели. Он даже отступил на полшага от автомобиля. Звучит так, будто вы не в курсе. В курсе чего? Он вновь глянул на дом и продолжил тихо и мрачно. Лора Бишоп получила условно-досрочное освобождение. Ее выпускают. В глубине моего сознания, казалось, взорвалась бомба. Я словно в реальности увидела, как взметнулся и опустился молоток, увидела брызги крови увидела Дэвида Бишопа с проломленным черепом на столе морга и маленького сутулившегося Тома с опущенной головой, впервые вошедшего в мой кабинет шесть месяцев спустя. «Ее выпускают?» Старчик кивнул. Слушание состоялось два месяца назад. Комиссия рассмотрела ее дело и рекомендовала условно-досрочное освобождение. «Неужели? Так когда же именно ее собираются выпустить?» Нюансы условно-досрочного освобождения всегда ускользали от меня. «Такие дела не относятся к сфере точных наук», — проворчал детектив. «Но с сегодняшнего дня уже могут. Я так много знаю, потому что видел документы. К тому же об этом напечатали в утренней газете». Большой был заголовок. «Я не знала, надо же. Ведь мы уехали из города, и я вроде как забыла о существовании мира». «Конечно, я понимаю. Так вы говорите, что сын Лоры Бишоп встречается с вашей дочерью?» «Ну, я не знаю точно, что это...» «И вы познакомились с ним сегодня утром». «Странно все это, верно?» «Даже более чем странно». Он буравил меня пытливым взглядом. «Я же не уверена, что это он», — возразила я. «В том-то все дело». На лице старчика явно было написано. «Ну да, конечно». Он озвучил мне мои же мысли о малой вероятности такого случайного совпадения и еще выразил свое мнение о том, что Лора Бишоп должно быть очаровала комиссию по условно-досрочному освобождению, поскольку у нее есть все признаки психопатической личности, сообразительность и способность манипулировать людьми. Я дала ему выговориться, предпочитая пока помалкивать, но в итоге задала логичный вопрос. «А что вас самого привело сюда сегодня, мистер Старчик?» «Как я говорил, объявление в газете». «Понятно, но все же...» «Я живу всего в получасе езды отсюда», — он пожал плечами. «И пока не взял летний отпуск», — окинул взглядом улицу. «Половина городских домов сейчас пустует, но не мой. Мне некуда ехать». Выйдя из задумчивости, он достал свой бумажник и вручил мне визитку, «Бюро уголовных расследований». «Не окажете услугу?» «Дайте мне знать, ладно?» «Дайте знать, что вы выясните. Тот ли это мальчик?» «Конечно». Сунув его визитку в папку, я добавила. «Я все понимаю, но это маловероятно. Наверное, я просто перетрудилась. Мне давно нужен был отдых. Пора вернуться к нему». Старчик глянул на меня из-под полуопущенных век, «Будто понял, что я несу полный бред». «Разумеется», — согласился он. «А как поживает детектив Муни?» — спросила я, улыбнувшись. «На самом деле мне пора было заткнуться и уехать, но меня разобрало любопытство. Почему она не с нами, не оживляет в памяти старые времена?» Моя улыбка пропала в Туне. «Муни больше не работает в полиции штата». Старчик не стал вдаваться в подробности. Он лишь погладил борт моей машины, добавив «Удачи, доктор Линдман. Будем поддерживать связь, ладно?» После чего направился к своей машине. Моего самообладание хватило лишь на то, чтобы не рвануть с места, взвизгнув шинами. Как можно спокойнее я отъехала от бордюра. Мой собственный дом находился поблизости, и практически через несколько минут я вошла в гостиную. Встреча со старчиком изрядно потрясла меня. Я уже устроилась в кресле с бокалом вина, чтобы снять нервное напряжение. Потягивая вино, вдруг подумала, уловил ли старчик, что от меня попахивает спиртным? Меня вновь охватило желание покурить. Интересно, не завалялась ли где-нибудь в моем большом помпезном доме пачка сигарет? Может, ее припрятал Пол? Он завязал вместе со мной». Обычно, уезжая, мы оставляли часть света включенным, и я зажгла еще несколько светильников, пытаясь избавиться от дурного настроения. Обыскав все ящики и шкафчики, карманы пиджаков и подвальные контейнеры, так и не нашла Курева. Пошёл ты нахер!» — внезапно выругалась я, подумав о старчике. Обычно я не сквернословлю, даже наедине с собой, но он действительно достал меня. В кармане завибрировал телефон — От неожиданности у меня ёкнуло сердце. Сообщение. От Фрэнка Милса. Послал тебе письмецо. Глянь.